Тут в дом зашёл наш доморощенный друид, то бишь Темный Патрик. Быстро окинув нас взглядом с этаким нехорошим прищуром и отметив про себя, что мы сидним, сидим за столом и пока еще никуда не собираемся, он сделал опечаленное лицо и снова затянул свою волынку. «Я, бедный несчастный старик, агент вашей базы с многолетним стажем, Исключительно с помощью собственных мозгов, распутавший множество сложнейших дел, служа на благо Ирландии и всех добрых людей на земле, не дожидаясь почести и благодарности, советник королей, бескорыстный друг простого народа, живой персонаж сказок и легенд, вынужден просить помощи у какого-то неумелого молодняка, И даже настаивать на ней, хотя лично мне кажется, что с моим-то здоровьем и моими заслугами я и так имею на это право. «Вы, дедуля о ведьмах, могли бы и покороче. Выслушивать каждого просителя по два раза особого времени нет. У нас таких просителей по дюжине в день отсеивается». «Скажите спасибо, что вообще приняли к рассмотрению вашу просьбу!» Сделав ударение на последнем предложении, насупилась я. «Нет, ну наглеет старик на глазах!» «И главное, перевоспитываться не хочет ни в какую!» Кот зашикал на меня и задвигал бровями, призывая заткнуться. Интеллигентному Пусику тяжело было слушать грубость, пусть и аргументированную. Но я продолжала напирать, прижимая дедушку к двери. «Так, живо! Где эти ведьмы живут, пока мы не передумали отправляться за вашим торфом? Нам еще свое дело разгребать!» «Что молчим? Глухие в общественном транспорте не ездят!» Грозно гаркнула я в пыльное ухо несчастного пенсионера. Алекс вовремя оттащил меня в сторону. Кот ему бойко помогал, вцепившись в мой подол на бурлатский манер. Не пойму, в чем я не права, всего лишь пытаюсь выбить нужные нам сведения. Темный Патрик, истошно вопивший под пытками, как он потом это называл впоследствии, жаловался каждому встречному барсуку в лесу на жестокую и бесстыдную девчонку. Вскоре, однако, барсуки, собравшись как следует, поколотили старого зануду. Но не за жалобы! которые они по неграмотности плохо понимали, а за капканы, которые старик расставлял на белочек в надежде рожиться пушниной. Белочки на деревьях буквально давились со смеху, глядя, как дед ставит на них капканы по кушерям, А попадали туда, как вы понимаете, самые разные представители наивного лесного братства, и чаще всего именно барсуки. Носились по лесу взад и вперед, не глядя под ноги, И вот результат. Их месть назрела. На деле Патрик угомонился, едва Алекс сказал, что его фамилия не Баскервиль, и ему совсем неохота рисковать жизнью на болотах. Поразмыслив, старик сказал, что возьмется проводить нас до места в обход, но только если ему обещают оградить его от нападок этой бешеной девицы. Алекс котом, разумеется, обещали, Последний даже погрозил мне из-под тишка пухленьким кулачком. Но я запомнила слова Патрика о бешеной девице. Шли молча. Алекс чуть впереди Патрика. На лице старикашки было выражение, будто бы он задумал очередную подлость. Алекс улыбался собственным мыслям, и я сильно подозревала, что думает он обо мне. Котик от чего-то хмурился, время от времени нервно подергивая ушами и хвостом. Встретившись с моим улыбчивым взглядом, он даже не подумал улыбнуться в ответ, а только едко заметил. «Пригладь волосы, девочка! Ты растрепана, как ирландская цыганка! Это что, эталон? Сама сравни! Вон, кстати, и оригинал!» — кивнул он куда-то в бок, ускоряя шаг. Оглянувшись, я увидела спешащую ко мне настоящую ирландскую цыганку. Именно ко мне, потому что мои спутники ее явно не интересовали. Не знаю, чем местные цыганки отличаются от венгерских, болгарских и других цыган, но это было неуловимо ирландское. Кольца, серьги, бусы, юбки, тряпки в несметном количестве, неопределенный возраст — и хитрый прищур черных глаз. Не успела я оглянуться, как она цепко схватила меня за руку, слащавым голосом зачастив. «Послушай меня, доченька, истину тебе говорю, всю правду расскажу, дай погадаю, а ты мне потом ручку позолотишь», утвердительно произнесла она, с силой вывернув мою ладонь. «Эй, чего надо?» Как я не вырывалась, тетка делала свое привычное дело. «Красивый будешь, чем черт не шутит!» — уверенно произнесла она. Я обиделась и еще активнее стала выдергивать руку. Но не тут-то было. «Два короля тебя любят, один марьяжный, другой!» «Полосатый какой-то!» — удивленно протянула она. Столкнувшись с чем-то необъяснимым, Цыганка на миг потеряла бдительность, и я успела выдернуть руку. Масть у него такая! Что тут удивительного? Нормальные коты частенько бывают серо-белыми в полосочку, к вашему сведению. И в припрыжку побежала догонять своих агентов и их престарелого проводника. «А ручку позолотить, красавица!» «Ага, уже и красавица! А ведь только что у меня был лишь шанс стать ею!» «Мымра черная! Мои товарищи шли, как ни в чем не бывало, разве что ускорили шаг, бросив меня на растерзание. Ну, это они в своем амплуа». «Алина, нам надо поторапливаться. Уважаемый агент Патрик сказал, что в это время дня ведьма обычно не бывает дома. Они ходят тырить продукты в ближайшей деревеньке. Если успеем, покидаем торф-мешки». Мы взяли с собой пять безразмерных мешков и одолжим из их гардероба подходящие лохмотья для наших конспиративных одеяний. Старичок при этом кивал самым глубокомысленным видом, только шея хрустела. Кстати, если он рассчитывает, что хоть один мешок попру на себе я, то ошибается как никогда в жизни. Я ведь бешеная девица, так... А значит, на чужого дядю корячиться не собираюсь. Мы обогнули широкой дугой стойбище цыган, дабы не отвлекать их от дела. Многие были заняты перековыванием и перекрашиванием украденных лошадей. Над фургонами на двух длинных жердях красовалась огромная вывеска. «Здесь вы сможете купить себе скакуна по самым дешевым ценам во всей Ирландии». Спрашивайте каталог. Каждому нашему клиенту бесплатно замечательную красную ленточку, которую вы сможете повязать вашей лошади на уши. Ага, или повеситься на ней после того, как приглядитесь купленной вами кобыле повнимательнее. Глаза слепые, зубы выпали, одна нога короче другой сантиметров, этак на 10, и возврату, разумеется, не подлежит. Углубившись в лес, довольно скоро увидели полуразвалившуюся хижину, возвышавшуюся на первой же полянке. Последние 200 шагов мы прошли без Патрика, который вдруг заюлил и заявил, что ведьмы его, к сожалению, очень хорошо знают, и из-за каких-то личных мелких недоразумений ему сейчас попадаться им на глаза ни за что нельзя. Зная сволочной характер престарелого Патрика, Нечего было удивляться, что ведьмы имеют на него зуб и наверняка немалых размеров. Дедок спрятался за самый большой дуб и затаился, как кролик. А нам троим ничего больше не оставалось, как идти вперед. Уже в непосредственной близости от обиталища ведьм мы попытались определить, дома ли хозяева, вернее, хозяйки. Оригинальное строение, сляпанное из гнилых досок последней стадии трюхлявости и покрытые почерневшим сырым тростником. Сомнительно, что здесь кто-то вообще обитал за последние 150 лет. Но, вытянув шею, я увидела с одной стороны дома сохнущие на веревке простыни и наволочки болотного цвета. Наверняка их годами стирали в том же лесном болоте, которое мы благополучно обогнули». С другой стороны возвышалась солидная горка похищенного торфа. «Кажется, дома никого. Если бы кто-то был, мы бы увидели через какие-то щели в стене. Там только мебель и химическое оборудование. Колдуют потихоньку», — деловито заметил кот, славившийся своей осторожностью. «Но все равно хотелось бы знать наверняка». «А давай, агент 013, мы тебя пошлем в разведку. В случае чего притворишься диким лесным котом, Камышовым. Главное, делай первобытное лицо, так, чтобы интеллект сразу не угадывался. И ори дурным голосом!» «А у меня не тот!» Авторитетно отбрыкнулся серо-белый стед, настороженно ожидая новых каверс. «Он слишком хорошо меня знал, бедняга!» а потому старался быть убедительным. «Нет, правда не получится, они же серые тигровые масти с рыжеватым оттенком, и потом, как ни верти, два высших образования и шесть иностранных языков так легко не скроешь». «Обычно у тебя получается», — сухо заметила я. Мне не нравился поучительный тон хвостатого всезнайки, с его вечным чувством превосходства.